Ляхов теперь тоже задыхался, крепкий, с мускулистым затылком он смотрел в лицо Александру Михайловне замутившимися, тупо беспощадными, как у зверя, глазами. И Александра Михайловна поняла, от этой животной жестокой силы ей не защититься ни убеждениями, ни мольбами. В дверях показался высокий широкоплечий Лестман. Он снял с головы котелок и застенчиво приглаживал ладони белесые волосы. — Иван Карлович, здравствуйте! — громко сказала Александра Михайловна, и с неестественным оживлением пошла к нему навстречу мимо Ляхова. Ляхов обернулся, глаза его насмешливо вспыхнули. — А, явленные мощи! Что так долго не являлись? Тебя уж тут заждались, с утра ждут, что это милый не приходит. Местечко, значит, занято. Так! Он засмеялся, надел шляпу и, не прощаясь, вышел. Александра Михайловна радушно говорила, «Садитесь, Иван Карлович, сейчас будем чай пить». Она все еще не могла справиться с бившей ее дрожью. Лестман с недоумением следил за нею. «Такой махал этот Ляхов, просто я не понимаю, — сказала она, — с самого того времени, как Андрей Иванович помер, не дает мне нигде проходу, в мастерской пристает, на улице, на квартире вот, и придумать не могу, как мне от него отделаться». Лестман покачал головой А он всегда был нахал. Это не было хорошо, что ваш муж давно его не прогонял. Александра Михайловна сходила за кипятком, заварила чай. Лестман молча стал пить чай. От его приглаженных, словно полинявших волос, от плоского лица с редкую бородкую несло безнадежно трезвую скукою. — А что это у вас, Иван Карлович, рука завязана? — спросил Александра Михайловна. Это я себе руку зарезал на работе. Фельдшер посыпал каким-то пульвером и еще больше заболела. Только я понял, что фельдшер неправильно сделает. Нет, я думаю, надо не так. Взял спермоцетные мази снапса и вазелина, сделал мазь, положил на тряпку, и все сделалось здоровое. Теперь уже можно работать, а раньше эту целую неделю я не работал. «А у вас как платят, когда заболеешь?» Если доктор записку дает, тогда платит 75 копеек за каждый день. У нас доктор очень добрый, всем дает, а только я не хотел, брат. Мастер всегда сердится за это. Лучше же я не буду, брат, так он мне будет давать хорошую работу. Александра Михайловна вздохнула. Видно, везде мастера обижают рабочего человека. — А вам и теперь всегда дают плохую работу? — осторожно спросил Лестман. — Плохую. — Так теснит мастер, просто я и не знаю. Уж, думаю, не перельти в другую мастерскую. Лесман медленно мигнул, и в белесых глазах проползло что-то. Александра Михайловна прикусила губу и замолчала. Ей стало ясно. Да, он ждет, чтобы она совсем запуталась, и чтобы тогда пошла к нему. И ей вдруг представилось. Где-нибудь в темной глубине моря сидит большая лупоглазая рыба, И разевает широкий рот, и ждет, когда подплывет мелкая рыбешка, чтобы слопать ее. — Вы сколько же теперь зарабатываете? — осторожно выпытывал Лестман. александр Михайловна стала врать. — Да зарабатываю, собственно, ничего. Двадцать рублей, когда постараешься и двадцать пять. Жить можно, ничего, только все-таки обидно. Зачем они неправильно поступают? Она низко наклонилась над чашкой, чтобы Лестман не видел ее лица, а сама думала, «Всем, всем им нужно одного, женского мяса, душу чужую по дороге сидят только бы добраться до него». Она резко и неохотно стала отвечать на вопросы Лестмана, Но он этого не замечал, помолчит, выпить стакан чаю и расскажет, как он в тапсе собирал муравьиные яйца для соловьев. Нужно взять две ольховых палочки, сдирать с них козицу и в воскресенье утром положить крестом на муравьиную кучу. Все муравьи уйдут, можно эти яйца продавать. Фунт стоит восемьдесят пять копеек. И опять молчит. Наконец он стал уходить. Александра Михайловна проводила его до выхода, воротилась и села к окну. Смутные мысли тупо шевелились в мозгу. Она не старалась их поймать и с угрюмой, бездумной сосредоточенностью смотрела в окно. Темнело. В комнату сходились жильцы. За перегородку пьяные водопроводчики играли на гармонике. Александра Михайловна надела на голову платочек и вышла на улицу. В сумерках по панели проспекта Двигалась праздничная толпа, конки, звеня и лязгая, черными громадами катились к мосту. Проходили мужчины в картузах, фуражках, шляпах. У всех были животные, скрыто похотливые и беспощадные в своей похотливости лица. Толпа двигалась, одни лица сменялись другими, и за всеми ими таилась та же прячущаяся до случая, не знающая пощады мысль о женском мясе.